«Третьим будешь?» В 90-х годах завод наш окончательно обанкротился и меня уволили. «Ничего», — сказал я жене, — «проживем и так. Будем жить на даче. Как-никак двенадцать соток земли. Прокормимся». И действительно около года продержались. Закончилось же так. Лето. Тепло. Солнечно. Иду от платформы Новогиреева к метро. Иду не спеша, ботинки пыльные, слышу, сзади кто-то догоняет меня, бьет по плечу, оборачиваюсь, стоят два бомжа и спрашивают у меня, третьим будешь? Пришлось вновь менять образ жизни, искать работу».